Глава 5. Персидский поход Зубова. В 1796 году в Кизляре формировался сильный русский корпус из двух пехотных и двух кавалерийских бригад, которым частями по личному назначению императрицы командовали все до одного прославившиеся впоследствии орлы екатерининских дружин. Генерал-майоры, князь Цицианов, Булгаков, Римский Корсаков, барон Бениксон, граф Апраксин и Матвей Иванович Платов. Главнокомандующим же был генерал-поручик граф Валериан Александрович Зубов. Готовился большой поход на Персию, в этот лес Львов, как его называют персидские историки, уже давно ожидавший возмездия за свое вековое вероломство. Разгром в 1795 году Ага-Мохаммедом Грузии, стоявший уже тогда под покровительством России, был прямым оскорблением достоинства великой державы, прямым вызовом, и война была решена. Говорят, впрочем, что поход этот находился в тесной связи со знаменитым греческим проектом, обновленным редакцией графа Платона Зубова. Проект заключался в том, что граф Валериан Александрович, покончив с Персией у себя в тылу, должен был захватить в свои руки Анатолию и угрожать Константинополю с малоазиатских берегов, в то время как Суворов пойдет через Балканы и Адрианополь, а сама Екатерина, находясь лично на флоте с Платоном Зубовым, осадит турецкую столицу с моря. Главнокомандующему графу Зубову было в это время только 24 года. Быстрым возвышением он был, конечно, обязан прежде всего брату своему, князю Платону Александровичу, вельможи Екатерининского века. Но, несомненно, также, что он оправдал вполне доверие императрицы и личным мужеством, запечатленным тяжелой раной, и государственными заслугами, оказанными им в блистательно исполненном персидском походе. Недостатки, общие для молодых людей прошлого века, уравновешивались в нем такими симпатичными качествами, которые делали его любимцем русского войска. Солдаты боготворили своего юного вождя и шли за ним в огонь и в воду. Карьера молодого Зубова была весьма замечательна. Произведенный в офицеры в 1785 году, он через четыре года уже был подполковником, и в этом чине участвовал в турецкой войне под главным начальством Потемкина. За взятие Бендер императрица пожаловала ему чин полковника и звание флигель-адъютанта. Штурм Измаила доставил ему крест святого Георгия IV степени, а вскоре после того, произведенный в генералы и награжденный Александровской лентой, он был отправлен вместе с Суворовым в Польшу. Здесь он участвовал во всех победах знаменитого полководца и на 23-м году от рождения получил от императрицы драгоценную соболью шубу, чин генерал-поручика и ордена святого Георгия на шею и святого Андрея Первозванного. В одном из сражений в Польше, именно при переправе через Буг, верстах в 20 от Варшавы, неприятельское ядро оторвало зубову ногу. Он должен был ехать лечиться за границу и возвратился назад с искусственной ногой, так хорошо сделанной, что он мог ездить верхом и оставаться на коне по суткам. Впоследствии персияне и горцы прозвали его кизил то есть генерал с золотой ногой. Зубов прибыл в Кизляр в начале апреля и, найдя войска совершенно готовыми к походу, двинул их в Дагестан по следам передового отряда Савельева. Старый Савельев, известный на Кавказе геройской обороной наурской станицы станице, вошел во владение шейх Алихана Дербенского и тотчас предложил ему заключить оборонительный и наступательный союз против Персии. Но юный 18-летний хан оставил письмо без ответа, а приближавшийся к городу русский отряд встретил пушечными выстрелами. Савельев встал на позиции под самыми стенами Дербента. Однако на приступ не отважился, зная, что в городе сосредоточено до 10 тысяч войска. А так как продолжительное бездействие русского отряда могло в значительной степени поднять дух неприятеля, то Зубов предписал савель его отойти от города и ожидать главный корпус где-нибудь на крепкой позиции. 2 мая главнокомандующий подошел к Дербенту уже со всеми войсками. В верстах в четырех от города казаки его были встречены огнем дербенских наездников и пешими стрелками, засевшими по горам и оврагам. После перестрелки, продолжавшейся более трех часов, неприятель был оттеснен и заперся в крепость, а русские войска обложили город и открыли по нему канонаду. Действие тогдашней полевой артиллерии против каменных стен оказалось, однако же, малодейственным. И потому главнокомандующий, чтобы выиграть время, приказал батальону Воронежского полка вместе с двумя гренадерскими ротами из отряда Савельева взять штурмом передовую башню. Несмотря на отчаянную храбрость солдат, штурм был отбит. Командир батальона полковник Кривцов и почти все офицеры были переранены. Нижних чинов выбыло из строя более ста человек. и генерал Римский Корсаков вынужден был отступить на прежнюю позицию. 3 мая началось усиленное бомбардирование города. Пять дней гремели наши орудия, а между тем войска готовились к вторичному штурму, который должен был повести генерал Булгаков. На этот раз в составе штурмовой колонны назначены были те же две гренадерские роты Воронежского полка. и третий батальон Кавказского егерского корпуса. 7 мая граф Зубов лично объехал отряд и объявил, что башню надо взять непременно, что штурм произойдет на глазах всего Дербента и неудача может повлечь за собой торжество персиян, которые издревле привыкли трепетать перед русским именем. Потом он встал на высоком кургане, откуда мог видеть все подробности боя, и приказал идти в наступление. Воодушевленные присутствием любимого вождя, воронежцы, не отвечая на огонь неприятеля, быстро приблизились к башне, а через несколько минут поручик Чекрышев уже был на ее стенах. И закипела кровавая битва. Защитники верхнего яруса были все переколоты. Тогда нападающие живо разобрали половицы и вместе с досками и балками... обрушились в нижний этаж на головы врагов, которых и истребили штыками. Пока гренадеры бились внутри башни, батальон егерей, стремительно атаковав наружную ограду, выгнал из нее персиян. И таким образом около полудня все передовые укрепления были окончательно взяты. Это дозволило русским войскам в тот же день спуститься вниз с каменных высот. и заложить траншеи на весьма близком расстоянии от города. Новое двухдневное жестокое бомбардирование поколебало, наконец, упорный дух защитников Дербента. 10 мая на крепостной стене был выкинут белый флаг, а вслед за тем и гордый шейх Алихан явился в русский лагерь в униженном виде с повешенной на шее саблей. Жители просили пощады и, бросая оружие, толпами выходили навстречу русским войскам. При появлении главнокомандующего вся масса народа покорно и безмолвно встала на колени. Седой 120-летний старец приветствовал победителя короткой речью и поднес ему на блюде серебряные ключи от города. Это был тот самый старик, который за 74 года перед этим поднес те же ключи и на том же самом месте императору Петру Великому. Взятие Дербента стоило русским 11 офицеров и 107 нижних чинов. А взято было в крепости 28 орудий, 5 знамен и 11 тысяч разного оружия. В тот же день комендантом Дербентской крепости назначен был генерал-майор Савельев, и 4 батальона вступили в цитадель с распущенными знамёнами, музыкой И барабанным боем. Но торжественный въезд Зубова был отложен на несколько дней, необходимых для приведения города в порядок. 13 мая главнокомандующий, сопровождаемый большим эскортом, наконец выехал из лагеря по направлению к городу. Из крепостной стены загремели в честь его русские пушки. Почтеннейшие беки и старшины Дербента встретили его у ворот и приветствовали хлебом и солью Тут же стояло армянское духовенство, и собраны были мулы для приведения жителей к присяге русской императрицы. Окруженный блестящей свитой, граф Зубов проехал через город, богато украшенный персидскими коврами и флагами, прямо к ставке Савельева, где была поставлена походная церковь. И здесь... В стенах завоеванного города отслужен был благодарственный молебен за дарованную нам победу, а затем Дербент торжественно объявлен присоединенным к Российской империи. Лишенный владения, шейх Алихан остался в русском лагере почетным пленником. Он пользовался, однако же, слишком большой свободой, и на его сношение с туземцами никто не обращал внимания. А между тем, под личиной чистосердечной преданности русским, шейх Али деятельно готовил все способы к побегу. Однажды, восхищая всех лихой джигитовкой, он вдруг поскакал на крутую гору, где виднелись какие-то конные люди. И джигитовка обратилась в настоящее бегство. Напрасно дежурный офицер тотчас же послал в погоню казаков. Они не попали на след. и хан исчез, можно сказать, на глазах целой армии. Побегу этому сначала не придали большого значения, но вскоре шейх Али явился в Дагестан и, как увидим, наделал много хлопот не только Зубову, но и его преемникам. За покорение Дербента императрица пожаловала Зубову Георгия II степени, бриллиантовое перо на шапку и алмазные знаки ордена святого Андрея Первозванного. все генералы участвовавшие в этой экспедиции получили анинские ленты а поручик чекрышев как первый вошедший на башню награжден орденом святого георгия в степени молва о падении дервента быстро распространилась по всему дагестану и горские владельцы наперекор друг перед другом спешили в лагерь с изъявлениями покорности. Почти одновременно со взятием Дербента особый отряд генерал-майора Рахманова занял Баку, а генерал Булгаков овладел кубинским ханством. Между тем, главные силы, простояв под стенами Дербента около двух недель, также двинулись дальше и покорили Шамаху, владетель которой Мустафа-хан Шерванский, впоследствии оказавший русским истинные услуги, теперь бежал к персиянам. Зубов восстановил спокойствие в городе, а ханство передал в управление родному дяде хана Касиму, выражавшему русским совершенную преданность и, конечно, не приминувшему взбунтоваться при первой же возможности. Нужно сказать, что измена давно уже свела себе гнездо в самом русском лагере. Брат Шаха, Нури Алихан, владетель одной из богатейших прикаспийских провинций, Боясь мести Аги Мохаммеда за то, что не хотел уступить ему жеребца, купленного за 4000 червонцев, за год перед тем бежал в Петербург и просил о заступничестве. Когда граф Зубов прибыл в Кизляр в качестве главнокомандующего, с ним вместе приехал и Нури, рассчитывавший в случае успеха русских сесть на персидском престоле. Ему оказывались в русском лагере всевозможные почести. Он имел особую свиту, простиравшуюся до ста человек персиян, и получал значительное содержание от русского правительства. Кроме того, Зубов подарил ему все драгоценности, оставленные в лагере Дербенским ханом. Богатство и почести не сделали, однако же, Нури лучше и благороднее. Как истый персиянин он не имел никакого понятия о нравственном благородстве, и был всегда готов на самую коварную измену. В это время шикинский и карабахские ханы, устрашенные участью Шерванской области, заключили тайный договор действовать сообща в борьбе с русскими. А к ним скоро присоединился и старый Касим хан. Нури, подкупленный, как говорят, красотой дочери карабахского хана, славившийся тогда в Закавказье, принял участие в заговоре взял на себя обязанность убить графа Зубова. Уже был назначен день, в который Нури должен был проникнуть в ставку главнокомандующего и, пользуясь тем, что Зубов никогда не держал около себя никаких охранных караулов, собственной рукой поразить его кинжалом. Смерть юного полководца должна была послужить сигналом к общему нападению на лагерь и доставить ханам победу, а Нури... обладание первейшей карабакской красавицей. Счастливый случай открыл этот страшный заговор. Утром того дня, когда Зубов должен был погибнуть, Нури, джигитовавший на своем любимом коне, обронил с головы папаху, из которой выпала записка. Ее нашел казак и немедленно представил главнокомандующему. То было письмо одного из заговорщиков. Нури тотчас арестовали и отправили в Астрахань. А русские войска немедленно заняли шикинское и Карабахское ханство. Зубов не находил прямых улик к обвинению ханов в заговоре, а потому и сохранил за ними власть и звание правителей. Однако же заставил их дать аманатов и присягнуть на подданство России. Едва рассеялась собиравшаяся гроза над главным станом, как черные тучи стали подниматься на русских со стороны Дагестана. Бежавший туда шейх алихан успел взволновать умы легковерных горцев и, заключив союз с Сурхай-ханом Кизилкумским, решился внезапно напасть на город Кубу и истребить отряд генерала Булгакова. В ночь на 29 сентября значительное скопище горцев скрытно передвинулось с этой целью с Самура в селение Алпаны. и захватило вход в узкое ущелье, по которому только и можно было спуститься с гор на равнину Кубинского ханства. Булгаков вовремя узнал о грозящей опасности. Рота егерей, отправленная на разведку под командой капитана Семенова, открыла неприятеля в Алпанском ущелье и остановилась в ожидании помощи. Скоро к ней подошел подполковник Бакунин. с тремя ротами того же батальона, с казачьей сотней и двумя орудиями. Ущелье, перед которым стоял русский отряд, было сплошь покрыто дремучим чинаровым лесом. Несмотря на то, Бакунин решился идти вперед, чтобы перед рассветом атаковать неприятеля. Офицеры одобрили это намерение, и в темную непроглядную ночь батальон втянулся в лесное дефиле. которые через несколько часов должно было стать его могилой. Дорога шла по каким-то косогорам, ямам и рытвенам, а во многих местах совершенно пересекалась непроходимыми дебрями. Измученные лошади едва подвигали орудия, и людям приходилось тащить их на себе, задерживая движение отряда. Начинался рассвет, когда показалось наконец селение Алпаны, расположенное на покатости горы. очерченной глубоким оврагом. Дорога становилась лучше, но едва отряд стал выходить из леса, как горцы, в числе 15 тысяч, вдруг ринулись на него из оврага. Атака была неожиданна и так стремительно, что русские орудия не успели сделать ни одного выстрела, как уже были захвачены горцами. Неприятель окружил отряд со всех сторон, и началось беспощадное истребление его. Бакунин, Семенов и большинство офицеров были убиты. Остатки, уцелевшие от этой резни, успели скрыться за сложенными бревнами и здесь отбивались до тех пор, пока не пришел к ним на помощь весь угличский пехотный полк с четырьмя орудиями под командой полковника Стоянова. Увлеченные боем горцы заметили новый русский отряд только тогда, когда кортечь хватила в самую середину Их скопище, застигнутые врасплох, они, в свою очередь, были окружены и разбиты на голову. Булгаков, недовольствуясь этим, приказал наказать Казякумыкского хана полным опустошением его владений. И войска со всех сторон уже двинулись в горы, когда Сурхай явился в лагерь с повинной головой и отклонил грозу безусловным исполнением всех предписанных ему условий. Он выгнал из своих владений шейх Алихана, дал аманатов и со всем народом присягнул на подданство русской государине. Истребление отряда Бакунина было, однако, признано победой, и Тегеран по приказанию Аги Мохаммеда торжествовал ее иллюминацией. Все эти происшествия задержали главный русский корпус в Шамахе почти на шесть недель. Только по усмирении Дагестана Зубов нашел возможность отправить, наконец, трехтысячный отряд под командой генерала Корсакова вверх по куре на помощь грузинскому царю Ираклию, поручив ему вместе с тем покорить по пути ганжийское ханство. Корсаков подошел к ганже 13 декабря и встречен был ханом, который сдался без сопротивления. То был Джавад хан. участник Тифлийского погрома впоследствии знаменитой отчаянной защитой против князя Цицианова. Одновременно с движением Корсакова к Ганже и главные русские силы перешли к урочищу Джеват, лежавшему при самом слиянии рек Куры и Аракса. Здесь граф Зубов решил заложить укрепленный город, который он хотел назвать Екатериносердом. А в ожидании этого войска стояли бивуаком, занимая обширную, примыкавшую к левому берегу Куры равнину, за которой уже начиналась Муганская степь. Вся иррегулярная кавалерия под начальством Платова была переброшена на ту сторону речки и высылала разъезды почти до самого Геляна, но неприятеля нигде не было видно. Шах был в походах, и русским оставалась полная свобода распоряжаться в сопредельных с Персией мусульманских ханствах. Так в короткое время были покорены России ханства Казикумыкское, дербентское Бакинское, Кубинское, Ширванское, Карабахское, Шикинское и Ганжийское. И весь берег Каспийского моря от устьев Терека до в Куры был занят русскими войсками. расположившимися также и в Муганской степи. Весь Азербайджан лежал перед ними незащищенный, дорога к Тегерану была открыта, и передовые русские посты уже появлялись в Геляне. Война была выиграна, оставалось только воспользоваться ее результатами, утвердить за собой обширные приобретения, доставшиеся нам почти без пролития крови. Императрица, очевидно, и имела это в виду, пожаловав Зубову чин генерала-аншефа и назначив его наместником Кавказского края вместо генерала Гудовича. Но вдруг, 6 ноября она скончалась, и дела сразу приняли другой оборот. Император Павел Петрович, как известно, не разделял политических видов своей великой матери. И с ее кончиной политическая программа России резко и крупно меняется. Война, начатая с Персией, также не входила в виды нового императора, а потому в начале декабря 1796 года все полковые командиры внезапно получили именные высочайшие указы немедленно возвратиться с обверенными им полками в наши границы. 6 декабря наместник Кавказа граф Зубов собрал к себе всех частных начальников и, объявив им высочайшую волю, сложил с себя звание главнокомандующего. Кавказскую линию он сдал по-прежнему графу Гудовичу, теперь любимцу нового государя, а сам был уволен в отставку. Ермолов, бывший в этой экспедиции батарейным командиром, вспоминая о знаменитом отступлении... Рисует перед нами картину далеко не привлекательного свойства. Полки, по его словам, возвращались поодиночке, каждый сам по себе, и выходили на терек, где их ожидал своенравный Гудович, пылавший гневом за то, что не ему верено было начальство над экспедиционным корпусом. Избегая с ним встречи, многие, в том числе сам Ермолов, пробрались степью на Астрахань. В Грузии остался только небольшой отряд генерала римского Корсакова, зимовавший в Ганже. Но и тот в начале 1797 года воротился на линию, пройдя окольным путем через Дарьяльское ущелье. Так закончился персидский поход, начатый блистательным успехом и окончившийся возвращением персидскому шаху всех покоренных земель. Персидский историк так описывает это событие. «Монархиня, — говорит он, — назначила главнокомандующим посылаемого ею войска военачальника, у которого одна нога была оторвана ядром, а вместо нее сделана золотая. Почему его и прозвали Кизыл-Аяк, то есть Золотоногий. Ему поручено было в командовании 40 тысяч пехоты и 20 тысяч конницы с несметной артиллерией». По прибытии к Дербенту он хотел овладеть им, разгромив ядрами его стены. Но так как стены были прочнее, шире и толще скалы, то ядра не произвели в них ни малейшего вреда. При этом шейх Алихан Дербенский множество людей покрыл кровью, то есть убил. Но ему изменил некто Хазарбек, и русские взяли город. Кизыл-Аяк явился в Муганской степи. Шах... Узнав об этом, поспешил к Кардебилю с бесчисленной армией, покрывшей все горы и долины. И с таким торжеством выступил против врага, что Кизыл-Аяк потерял всякую надежду к спасению. А потому, видя себя подобно воробью в когтях ястреба или ягненку в объятиях волка, он совершенно потерялся, не зная, что предпринять. Вдруг пришло известие, что солнце шапочное, куршит кулак монархиня, скончалось. Пользуясь этим случаем, Кизыл-Аяк поспешил в Россию, бросив на произвол судьбы весь обоз, который сделался добычей шахских войск. Милость великого и всемогущего Аллаха. Несчастная Грузия опять была предоставлена ее собственной участи. И только смерть Аги Мохаммеда избавила ее от нового страшного нашествия. А виновник персидских побед, граф Зубов, отставленный от службы, жил некоторое время под присмотром полиции в своих имениях в Курляндии. Впоследствии, в 1800 году, он снова был принят на службу в чине генерала от инфантерии и назначен сперва директором второго кадетского корпуса а потом членом государственного совета в этом звании граф и умер 21 июня 1804 года на 34 году от рождения. Прах графа Валериана Александровича покоится в Сергиевской пустыне близ Петергофа. Над его могилой впоследствии воздвигли каменную церковь во имя мученика Валериана, а при ней устроили особое помещение Для 30 солдат-инвалидов.